Женщины, жены солдат, прачки и несколько бойких сеньорит сомнительной репутации, наспеходевшись выбежали на улицу и расспрашивали тех, кто опередил их о причинах шума. Разговаривали шепотом. Было известно, что на площади присутствуют майор и другие представители власти. Это сдерживало зрителей».